«Ты сказал, что знаешь об этом ветвлении. Ты не мог бы рассказать мне? Ты не мог бы рассказать мне пророчество каждой ветви, чтобы я могла проследить дальнейшее?» «Месть магистра настигнет всех несогласных. Ужас, отчаяние и безнадежность будут царствовать повсюду». Пророк глянул на нее. «Это начало ложной ветви». Сестра невольно вздрогнула при мысли о том, Какова же тогда истинная, если она еще хуже? А пророчество из истинной ветви? Не поможет никто, кроме единственного, рожденного с даром нести истину, того, кто останется в живых, когда нависнет угроза теней. А потом придет тьма великая, тьма смерти. И ради надежды спасти жизнь, та, что в белом, должна быть предана народу своему, дабы возвеселился и возрадовался народ. Маргарита задумалась. Этих пророчеств она не помнила, но первое оказалось достаточно простым. Как бы то ни было, ложную ветвь проследить можно. Второе, более туманное, но, пожалуй, и его удастся понять после некоторых изысканий. Судя по всему, здесь речь идет об исповеднице. Слова о «та», что в белом, означают «мать-исповедницу». Спасибо, Натан. Ложную ветвь проследить нетрудно. С истиной несколько сложнее, но, зная начало линии, проще выявить дальнейший ее путь. Нам просто придется проследить, с какими пророчествами связано это событие. Интересно, как она обрадует свой народ? На губах Маргариты заиграла легкая улыбка. Звучит так, словно она выйдет замуж, да? Пророк сощурился, откинул голову и застонал. Он встал на ноги, заходясь истерическим хохотом. Он хохотал и хохотал, пока смех не перешел в сухой кашель. А потом он повернулся к Маргарите весь красный. «Дуры, напыщенные! Вы, сестры, суетитесь вокруг нас так, словно то, что вы делаете, имеет какое-то значение, словно вы знаете, что делаете. Вы напоминаете мне наседок в курятнике, которые кудахтают с таким видом, будто обсуждают проблемы высшей математики. — Я бросаю вам зерна пророчеств. Вы пытаетесь подобрать их, но тычете клювами в грязь. Впервые с тех пор, как она стала сестрой, Маргарита почувствовала себя маленькой и жалкой. — Натан, пожалуйста, не надо! Идиотки — Идиотки! — прошипел пророк. Он рванулся к ней так стремительно, что Маргарита испугалась. Чисто рефлекторно она высвободила силу ошейника. Натана швырнула на колени. Он схватился за грудь, судорожно глотая воздух. В тот же миг Маргарита, овладев собой, остановила магический поток. Она уже сожалела о содеянном. «Извини, Натан, ты испугал меня. Как ты?» Он вцепился в подлокотник, с трудом приподнялся, тяжело дыша опустился в кресло и кинул. Маргарита смущенно молчала, ожидая, пока он придет в себя. Натан криво усмехнулся. «Испугал тебя, да? А хочешь испугаться по-настоящему? Хочешь, я покажу тебе пророчество? Не расскажу, а именно покажу. Покажу все, как оно будет на самом деле. Я никогда еще не показывал это ни одной сестре. Вы все изучаете пророчество и думаете, что способны понять, что стоит за словами. Но вы не понимаете ничего». «Не так нужно работать с ними!» Маргарита наклонилась к пророку. «Не так нужно работать? Что ты хочешь сказать?» «Пророчество говорится о будущем, и мы пытаемся понять это!» Он покачал головой. «Это далеко не так. Пророчества даются теми, кто наделен даром, такими, как я, пророками. И понимание их тоже дается тем, кто наделен даром, таким, как я». а те, кто обладает силой, как ты, не способны понять прочитанное или услышанное. Он выпрямился, и вновь Маргарита кожей ощутила его ауру, его могущество. Она никогда не слышала о таких вещах. Она не знала, говорит ли пророк правду, или все его слова вызваны гневом. Натан, все, что ты можешь рассказать или показать мне, принесет нам неоценимую помощь. Мы вместе сражаемся на стороне Создателя. Его воля — главная в нашей жизни. Силы Безымянного вечно сражаются с нами. Да, я хотела бы, чтобы ты показал мне пророчество так, как оно осуществится. Лицо пророка стало таким серьезным, что у нее перехватило дыхание. — Хорошо, сестра Маргарита. Он склонился к ней. — Смотри мне в глаза, — прошептал он. — Затеряйся в моих глазах. Его пристальный взгляд завораживал. Глубокие темные глаза, оказалось, становятся все больше и больше. Больше и больше. Не было ничего, кроме его бездонных глаз. А потом Маргарита увидела бескрайнее чистое небо. «Я вновь скажу тебе истинное пророчество, но на этот раз ты увидишь, что стоит за словами». Маргарита слушала его и словно плыла в небе, как облако. «Не поможет никто, кроме единственного, рожденного с даром нести силу истины, того, кто...» Слова растаяли и исчезли, и она увидела. Картины, запахи, звуки нахлынули на нее. Она увидела прекрасную женщину с длинными волосами, одетую в платье из белого атласа, мать-исповедницу. Маргарита увидела, как кводы из Тхары убивают других исповедниц, и ее охватил ужас. Она увидела самую близкую подругу, сводную сестру женщины в белом, увидела, как та умирает у нее на руках. Она почувствовала отчаяние матери-исповедницы. Потом Маргарита увидела мать-исповедницу рядом с тем человеком из Тхары, который посылал убивать других исповедниц. Стройный, красивый мужчина в белых одеждах, стоял перед постаментом с тремя шкатулками. Маргарита удивилась, заметив, что у шкатулки отбрасывают разное количество теней. Мужчина в белых одеждах совершал странный обряд. Он накладывал чары, чары зла, чары подземного мира. Весь вечер, всю ночь до самого рассвета, а потом выглянуло солнце, и начался день, и Маргарита поняла, что это сегодняшний день. Она видела то, что произошло в этот самый день. Человек в белом завершил приготовление. Он подошел к шкатулкам. Улыбаясь, он протянул руку и открыл ту, что посредине, ту, что отбрасывала две тени. Из шкатулки вырвался сноп света и словно омыл человека в белом.